Следующим утром за Голговским приезжает та же темная машина с тонированными стеклами. Наш автор обещает Жанне вернуться при первой возможности и отбывает в Нью-Йорк. В этот раз он летит на коммерческом рейсе без сопровождения. «Вот так же, — размышляет он в полете, — слушает Хамма Рувана. некая сила швыряет нас в эту жизнь, не беспокоясь, что мы куда-то денемся». Заплутать нам не дадут, всех, в конце концов, продавят через одно и то же горлышко. Пункт назначения известен, он один. Но Будда учил, что убежать все-таки можно. Вернее, убежать как раз нельзя, можно потеряться. До такой степени, что искать станет некого. Голговскому, однако, это не удается. У выхода его ждут два агента. Голговский ожидает, что его отвезут на станцию ЦРУ. Потом ему почему-то приходит в голову, что от него сейчас избавятся. Чпок в затылок. Затем он решает, что его представят оккультные элите Америки, как когда-то Рериха. Полный сумбур в голове. Все оказывается куда проще. Машина останавливается у французского ресторана средней руки с террасой. Роберт, несмотря на холод, сидит за столиком в открытой зоне. Почти в таком же месте они обедали в Нанте. Голговский подсаживается. Ранний обед с вином. Официант наливает Голговскому бокал за бокалом. Заметим, что официанты могут быть действительно обучены подливать вина, но самого автора никто не заставлял напиваться. Роберт интересуется, верит ли Голговский в реинкарнацию Жанны после встречи, и когда тот утвердительно кивает, шутит про ее галифе и отзывчивое русское сердце. Голговский помнит, что подлинность его собственной реинкарнации была подтверждена Жанной. А теперь эксперт уже он сам до него впервые доходит, на какие нагромождения зыбкости опирается обычная американская Хайли-Лайкли. С высокой вероятностью. Он доверчиво делится этой мыслью с Робертом. — Вы правы, — улыбается Роберт. — Хайли в этом словосочетании от хай в значении удолбанный? И раз уж вы сами заговорили о ненадежности наших осведомителей, ребята из русского отдела просили задать вам вопросик. У Голговского ёкает под сердцем. А вдруг ему предложат предать Родину? «Но я не знаю никаких секретов», — бормочет он. «Это, скорее всего, не секрет. Просто для нашего общего развития. Скажите, какая из башен Кремля и с какой целью выдает вашим творцам лицензии на обсирание руководства?» Голговского отпускает. — Какая дает, не знаю, — отвечает он. — Знаю, какая отбирает. — Вы и сами в курсе. А с какой целью? — Ну, это примерно как начальник ГАИ выделяет молодожену-лейтенанту знак скорость 20 километров на время медового месяца. Роберт хмурится. Ему непонятно. Знак «Скорость 20 километров ограничивает свободу, а ярлык на говнометание наоборот. Сильно ее расширяет. Может быть, пример неудачный? «Пример как раз отличный», — отвечает Голговский с энтузиазмом. «Вы в русском отделе так и объясните. Они поймут». Роберт неуверенно кивает. «Только это», — продолжает Голговский, — «так себе промоушен». Гораздо круче, когда для вас в центре города строят трехэтажный унитаз. Или вообще книги запрещают. Но это надо, чтобы английская агентура подключилась. Роберт поднимает руки. Он, похоже, рад сменить тему. — Ну, теперь, — говорит он, — у нас нет сомнений на ваш счет. Вы действительно были Жилем даре. Это доказывает не только свидетельство Жанны. — Главное подтверждение — это конфигурация Жаровин. — — Простите? — Рисунок на пергаменте, который вы воспроизвели по памяти. Расположение Жаровин. Это их искомая конфигурация. — Искомая в каком смысле? Ну, — Наши израильские коллеги уже проверили ее. Мы можем подтвердить, что именно она и была использована. — Кем и когда? — Ну... «Не хочу ничего говорить», — отвечает Роберт, — «а то запутаетесь. Вам придется вылететь в Израиль и поработать на месте. Вас уже ждут». «Летим вместе?» «Нет». «Что-то случилось?» Роберт мрачнеет. «У нас в отделе внутренние проблемы. Мы ведь занимаемся не только историей жили дере Расследование связано со многими другими вопросами. Теперь оно приостановлено». Мне больно говорить про это, но не слишком идеализируйте Америку. Когда могущественные интересы оказываются под угрозой, случится может что угодно и... и с кем угодно. Но мы доведем это дело до конца. «Кто это, интересно, способен создать проблемы для ЦРУ?» — спрашивает Голговский. «Я бы...» Договорить да говорить он не успевает. Раздается громкий щелчок, будто рядом сломали бильярдный кий, пишет наш автор. Роберт жутко дергается и падает лицом в тарелку. Кепка мага красного цвета, и кровь на ней не видна. Но ее много на столе. Входное отверстие на затылке маленькое и аккуратное. Выходное — все развороченное лицо. Хорошо, что оно скрыто от взгляда. На скатерте рядом с тарелкой лежит что-то похожее на брелок. Голговский с ужасом понимает, что это глаз Роберта. Каким-то чудом он вывалился из разбитого пулей черепа неповрежденным. Этот глаз изумленно смотрит на Голговского, и Голговского осеняет. «Небанно — Небанно! — шепчет он. — Это и есть естественное состояние Наумина. Достичь его можно, лишь отвернувшись от всех феноменов вообще. Не самое подходящее время для инсайтов. Вероятно, таким образом, психика нашего автора защищает себя от ужаса. Что же касается сути прозрения... Nice try, Константин Проклетович. Только есть одно «но». Наши консультанты отмечают, что Будда не зря советовал избегать дискурсивных пролифераций на подобные темы. Рассуждая о небане и ноумане, вы как бы ссылаетесь на ментальные отпечатки того, что по своей природе не оставляет ментальных отпечатков, так сказать, брешите о бирках, которые некуда повесить. Когда чем-то подобным занимаются философы, живущие, по вашему собственному выражению, среди слов и концепций, как вши среди перхоти и волос, вопросов никаких, но сейчас вы пытаетесь угнездиться на тени волос, срезанных с монашеской головы три тысячи лет назад. Не лучше ли смолчать? Но Голговский не молчит. От шока он начинает петь под «Дхам сначала тихо, а потом громко на всю улицу, ту самую сутру, которую слушал во Франции перед знакомством с Робертом. Несколько куплетов, видимо, стров, напали он помнит наизусть. В ту секунду мне казалось, отрефлексирует наш автор на следующий день, что это единственный способ помочь. Павшему. Голговский поражен случившимся и собственной реакцией на него. Он вяло позволяет подбежавшим офицерам в Штатском подхватить себя под руки. Его волокут в машину, дают транквилизаторы. И... Окончательно он приходит в себя только на следующее утро. Он на одной из конспиративных хат агентства. Медсестра, сделав укол, уходит. С Голговским другой офицер, которого он прежде видел с Робертом во Франции. Тот ездил в машине сопровождения. Это такая же сероглазая глыба мышц с квадратной челюстью и тоже в кепке мага. Он, однако, значительно моложе Роберта. Совсем другое поколение. Голговский описывает его так, похож на хорошего ЦРУшника из конспирологического хоррора категории C ⁇ снятого на iPhone в начале 20-х на деньги либертарианских ютуберов, Q-адджансент стримеров и антивок-донаторов. Опять как живой. Не убавить, не прибавить. Голговского немного удивляет, что Тимати носит такую же кепку, как покойный Роберт. Непонятно. Что это, городской камуфляж, гордый вызов силам зла или формальные требования нового руководства? Но спросить об этом вслух он не решается. «Роберт знакомил нас, — говорит офицер. — Мое имя Тимати. Я из русского отдела, так что мы можем говорить по-русски». Голговский вспоминает, что его действительно представляли офицеру. Роберт познакомил их после визита в Нанский музей. — Кто это сделал? — спрашивает Голговский. — Его нашли? Тимоти хмуро кивает. — Стрелял снайпер-трансвестит с русскими корнями. — Как у вас говорят, пидорас. Русское слово звучит в американском рту неожиданно увесисто, но понятно, что употреблено оно в сугубо негативном смысле. Дело не в том, что снайпер-транс, дело в том, что он убийца. — Откуда он целился? — спрашивает Голговский. — Из окна съемной квартиры. Вы говорили кому-нибудь про место вашей встречи? — Нет, я про него сам не знал. Меня привезли из аэропорта. — Все верно, — кивает Тимати. Роберт любил этот ресторан и встречался там с информаторами. Об этом было известно многим в агентстве. — Что показал снайпер? — Он был мертв, когда его нашли. Похоже, ликвидировали сразу после выстрела, сымитировав самоубийство. «Какие-нибудь улики?» Голговский проявляет излишнее любопытство, но Тимати не возражает. «Несколько доз фентанила, радужный силиконовый член с анальным отростком и подшивка московского журнала «Афиша за восемь лет». Похоже, нас опять пытаются пустить по русскому следу». «Почему вы так думаете?» — Обычная тактика врагов американского народа, — говорит Тимати, и англичан тоже. Работа весьма профессиональная. Однако улики подтасованы слишком уж идеальным. — Вы полагаете? — это англичане? — спрашивает Голговский, играя бровью. — Но зачем им это? — Они боятся. Хотят помешать нам вспомнить нечто важное, что мы позабыли, а они нет. Голговский уже слышал нечто похожее от Роберта. «Про кого?» Тимоти поднимает ладонь, и Голговский чувствует, что дальше расспрашивать не стоит. «Я почти уверен, — продолжает Тимоти, — что замешаны не только англичане, но и кто-то из нашего агентства. Это Inside джоб Без великой чистки наша страна обречена». Роберт говорил, что его расследование пытаются остановить. — Верно, — отвечает Тимоти, — но теперь им буду заниматься я. А меня не запугаешь. — Вы из русского отдела. Значит ли это, что ваше руководство поверило в российский след? — Российский след в нашем деле был с самого начала, — отвечает Тимоти. — Но это не вы, не этот фрик. Нас так просто не проведешь. Вы узнаете детали в Израиле. Продолжаем работать. Значит, мы все-таки летим? Да. Только не мы, а вы. И не на военном борту. Обычным рейсом. Так безопаснее. Но все равно не вступайте в разговоры с попутчиками. Давайте паспорт. Я приведу в порядок ваши визы для паспортного контроля. Сейчас вам нужно прийти в себя и отдохнуть. Хотя бы пару дней. Тимати дает Голговскому несколько успокоительных таблеток. Мы бы не стали брать неизвестные препараты у сотрудника спецслужб, но своя рука владыка. И Голговского оставляют в одиночестве на одной из малин ЦРУ. После трехдневного запоя, таблетки хорошо сочетаются с дорогим красным, наш автор вылетает в Тель-Авив.